Глава 5. Я задержалась в школе и колледже, чтобы описать ситуацию учителям и попросить их быть помягче с моими детьми. Дома меня ждал торжественный приём. Папа никуда не ушёл, велосипед Кармен валялся на газоне у дома. А я так хотела побыть одна, чтобы никто на меня не давил, чтобы мне не казалось, что за меня всё решают и относятся ко мне как ко второй жертве аварии. Придётся выработать чёткие правила общения. Но откуда взять силы, чтобы заговорить с ними и все разъяснить? Лучшая подруга набросилась на меня, стоило перешагнуть порог. «Ава, новости есть? Я еду с тобой сегодня». «Я больше не живу у себя дома. Он теперь дом для всех. Двери к Ави и к Савье нараспашку. Заходи, кто хочешь». Месье реагировал красноречиво, нервно метался по дому, ничего не понимая. А вот мадмуазель охраняла свою территорию с высоты лесничной площадки. Зрачки сузились от злости, шерсть вздыбилась, ещё немного и зашипит уж, я-то её знаю. Как по ней, так слишком много чужих, и хозяина почему-то нет. Ты позволишь мне войти? Спасибо. Кармен отступила, я направилась прямиком на кухню, где наткнулась на Идриса, который тоже пришёл. Его забота меня тронула, как и его смущение из-за вторжения. Но мне было не до вежливых расшаркиваний. Я налила кофе и стала мысленно готовиться к противостоянию. Когда я обернулась к ним, все трое покорно ждали, сгруппировавшись вокруг стола. «Придется установить распорядок на ближайшие дни». Я размышляла об этом ночью. «Мы тебя слушаем. Чем мы можем помочь?» — спросила Кармен. Я провела рукой по своему усталому лицу в поисках энергии, необходимой для того, чтобы все ясно изложить, и чтобы они поняли, чего я от них жду, и дать отпор их возражениям, если понадобится. «Папа, отправляйся домой, отдохни, переоденься», — ласково попросила я. Меньше чем за сутки его вчерашняя тройка утратила свой гордый вид. «И дальше делай, что сможешь, в галерее. Я сегодня туда не попаду». «Положись на меня, дорогая». Я повернулась к Идрису. «Извини, что бросаю тебя неизвестно, насколько, Жорж посодействует тебе в переговорах с потенциальными покупателями, ведь многие проявили большой интерес к твоим работам. Не беспокойся обо мне. Лучше скажи, чем я могу быть полезен. И я ему не ответила и обратилась к Кармен, которую попросила помогать, когда потребуется моему отцу, и на ближайших выходных посидеть с детьми, пока я буду в больнице. Когда ты туда поедешь? поинтересовалась Кармен. Сначала мне надо в ветлечебницу отменить все записи. Позже я займусь поиском подменщика. Ава, подол голоса Идрис, позволь мне обзвонить его клиентов. У меня получится, а ты сэкономишь время и приедешь к нему раньше. Спасибо, тихо произнесла я. Я была готова принять любую помощь, если она позволит мне быстрее очутиться рядом с Ксавье. «Мы не можем позволить тебе справляться со всем самой», — заволновался отец. «Я поеду в больницу с тобой». «Нет, папа. Все вы хорошо его знаете. Он человек гордый, и ему точно не понравится, если его увидят таким слабым и несчастным». Мой голос слегка задрожал, и это не укрылось от их внимания. «Будь благоразумна, Ава», — взмолилась Кармен. «Это мой выбор». И вы будете делать то, что я сказала. Мне лучше знать, какой поддержки я от вас жду, и это точно не бессмысленное ожидание в больничном коридоре. Вы можете принести больше пользы, и я буду вам обо всём сообщать, обещаю. Я выразила взглядом свою огромную благодарность и встала из-за стола. Я вас не гоню, но мне пора. И вот ещё. Сегодняшнюю ночью здесь будем только мы втроём с Пенелопой и Титуаном. Идрис поехал со мной в ветеринарную клинику. Он дал мне немного побыть одной и не сразу зашёл внутрь. Меня встретил хоровой лаи и мяуканье. Сколько животных было в лечебнице. Почему муж не захотел взять помощника, который бы ими занимался? Главная моя задача пристроить этих бедолаг в надёжное место. Я вошла в кабинет к Совье. Бумаги заполнили всё свободное пространство. Бардак был такой, что я сообразила Накануне ему пришлось неожиданно вскочить и умчаться. Торопился ли он, потому что опаздывал отпустить няню? Спешил, чтобы поцеловать детей перед тем, как они лягут спать? Гнал, наплевав на опасность. Я подавила рыдание. В его старой записной книжке я нашла номер бывшего однокурсника, с которым они постоянно обменивались услугами. Позвонила, описала в двух словах случившееся и попросила приехать за подопечными к Савье. Он пообещал сделать это как можно быстрее. Идрис, который всё же зашёл в кабинет, кивком подтвердил, что дождётся его. Потом я включила компьютер Ксавье. Угадать пароль было несложно даты рождения детей. И пробежала глазами его распорядок дня. Хорошо, что Ксавье был человеком организованным, мы скрупулёзно записывала номера телефонов клиентов. Всё будет в порядке, Ава, я разберусь, заверил меня Идрис. «Поезжай, не задерживайся». Я взяла его руку и положила в ладонь связку ключей от ветка леники. Добрых полчаса у меня ушло на то, чтобы выяснить, где лежит ксовья. Я пришла в Сестринскую, меня попросили подождать. Мне надоело все время ждать. Бессилие и полная зависимость от этих людей были невыносимы. Приходилось выполнять все, что они велят. Например, идти с врачом, другим, не тем, что вчера, в его кабинет. Я, конечно, слушала то, что он говорил, фиксировала всю информацию. А сообщил он, что у Ксавье двойной открытый перелом малой и большой берцовых костей. Ему поставили фиксатор и стержни и запретили вставать в течение 2 недель как минимум. Впрочем, с учётом его состояния, он бы и без запрета не встал. Когда он наконец поднимется, Ему не позволят ставить ступню на пол ещё минимум месяц. Затем начнётся период реабилитации. Врач подчеркнул, что моего мужа выручила правильная экипировка. Она спасла его от серьёзных ожогов, они к счастью поверхностные. Он что, ждёт, что я откупарю шампанское? Вчера во время операции к Совье вставили в запястье винт, чтобы перелом лучше срастался. Поэтому тут тоже потребуется серьёзная реабилитация. У него сломано несколько рёбер, жизненно важные органы пострадали при столкновении с автомобилем и потребуется терпение, пока всё не придёт в норму. Что касается травмы черепа, можно считать, что ему повезло, и она, как определили врачи, не слишком серьёзная, а симптомы скоро уйдут. Но что означает скоро на их языке? Это меня особенно волновало после того, как доктор уточнил, что в ближайшие дни Ксавье будет оставаться под строгим наблюдением. По мере увеличения перечня необходимых процедур, возможных рисков инфицирования и других скверных новостей, я как будто проваливалась на десятки метров под землю. Когда он наконец замолчит? Могу я его увидеть? перебила я. Мне уже ясно, что ситуация серьёзная, очень серьёзная. И что у него идут месяцы на восстановление. Мы не знаем, в какой мере он восстановит свои. Я впилась пальцами в письменный стол, чтобы не вцепиться врачу в горло. Надо сохранять спокойствие, но с этим человеком, который так логично всё излагает и в принципе только выполняет свою работу, мне было трудно это сделать. Послушайте, доктор, я всё поняла, я лишь прошу вас назвать номер палаты моего мужа. Мне необходимо попасть к нему, причём немедленно, и не надо говорить об установленных часах посещения. Ну да, я стукнула кулаком по столу, но перед дверью палаты номер 423 мне стало не по себе. Она была приоткрыта, мне оставалось лишь гонько её толкнуть, и я наконец-то буду рядом с Совье. Но страх не пускал меня, удерживал на пороге. Вы его жена? Я обернулась и поймала доброжелательный взгляд санитарки. Я молча кивнула. Он ждёт вас. Приходя в себя, он всякий раз зовёт вас: "Вы же Ава", это ваше имя. Я снова кивнула и снова молча. Не надо бояться. Не стану утверждать, что вам будет легко, но это же он, всего лишь он, согласны? Спасибо. Она испарилась так же внезапно, как появилась, и я наконец толкнула дверь. Комната была погружена в полумрак. Лучи солнца едва просачивались сквозь планки жалюзи. Ксавье не переносит яркий свет. Я безумно приблизилась, усердно избегая смотреть на подвешенную ногу, металл проткнувший кожу и сколеченную руку. В разные стороны от его тела разбегались прозрачные трубки. Я старалась не видеть иглы в венах и не слышать попискивания машин, к которым его подключили. Мне хватало опухшего лица мужа, восковой желтизны кожи, глубоко ввалившихся глаз, на которых я сосредоточилась. Когда мой крестный путь завершился возле кровати, я побоялась дотронуться до Ксавье, чтобы не разбудить, но все же не стерпела и погладила его лоб и волосы. Он застонал, я взяла себя в руки и не разрыдалась. Ксавье попробовал разлепить веки, я поцеловала его губы. мельчайшее движение требовало от него почти неподъёмных усилий. Ксавье. Это я. Ава. Его голос был совсем слабым, а он всегда такой сильный, показался мне нестерпимо хрупким. Я с тобой. Он хотел пошевелиться. Его голова чуть покачивалась справа налево и обратно. Спи, спи. Я буду здесь рядом. Я хочу тебя видеть. Я взяла стоявший за моей спиной стул, бешумно подтащила его к себе, села и наклонилась к нему, следя за тем, чтобы по возможности не опираться на кровать. После нескольких попыток Савье удалось приподнять веки. Его взгляд был пустым, обессиленным. Губы скривились в намёке на улыбку, но она продержалась недолго, потом лицо исказилось. У тебя что-то болит? Хочешь, я позову Нет. Прости, Ава. Прости, что заставляю тебя переживать это. По его щекам, по его щеке скотилась слеза, и я подцепила её пальцем. Ты ни в чём не виноват. Никогда больше так не говори. Всё будет хорошо, Ксавье. Нет. Как она? Кто? Он отвернулся от меня, как если бы ему было стыдно. женщина, которую я сбил. Я пытался её объехать, не смог. Ксавье, твоей вины в этом нет. Его грудь сотряс всхлип, причинивший ему невероятную боль. Я обхватила его лицо ладонями и осторожно заставила посмотреть на меня. "Да", продолжал он настаивать. "Я во всём виноват". Его плач рвал мне сердце. "Послушай, Сейчас это не имеет значения. Главное, ты должен спокойно лежать и отдыхать. Последнее усилие поглотило малую толику энергии, которая у него ещё оставалась. Глаза сами собой закрылись, усталость и лекарство уносили его в забытьё. Однако он ничем не напоминал спокойного, мирно засыпающего человека. Исколеченное и исказившееся лицо свидетельствовало о невыносимой боли. Изо рта вырвался мучительный хрип. «Мне нужно знать, Ава». Он уснул, не договорив. Шли часы, а Ксавьей лишь изредка выныривал из тумана, в который погрузился. Я оставалась с ним и неохотно подчинялась, когда меня просили покинуть палату на время процедуры или осмотра. И каждый раз, когда кто-то входил к нему, я напрягалась, боясь, что меня выгонят. Именно так почти всегда и получалось. Я хотела быть рядом с ним, с радостью бы помогала ему, делала бы всё необходимое вместо врачей и сестёр. Заботиться о нём моя обязанность. В тот момент, когда за мной закрывалась дверь палаты, как по мне, так её грубо захлопывали у меня перед носом. Передо мной мелькали руки, которые до него дотрагивались, что-то с ним делали. Я стояла в коридоре и терпеливо ждала, уставившись в пол и притворяясь невидимкой. Я чувствовала себя неловко, была здесь чужой, мне давали понять, что мне здесь не место. А ведь речь шла о Ксавье, о любви всей моей жизни, об отце моих детей. Но нет, меня от него отлучали, лишали тела моего мужа, тело, которое я знала лучше, чем кто бы то ни было, которое я любила, желала, ласкала, целовала. Оно больше не принадлежало мне, его жене, стало их собственностью. собственности людей в белых халатах, которые так исяк вертели его бесстрастно и беззастенчиво. Меня же от тела к совье отрешили. Со вчерашнего вечера мы, считавшие себя единым целым, превратились в два отдельных тела, и этим телам, с точки зрения тех, кто занимался ксовье, совершенно нечего было делать вместе. Сёстры выходили из палаты, косились на меня, как правило, молча. И я не знала, позволено ли мне зайти обратно к нему, освободили ли они наконец моё место. Темнело, и пусть мне хотелось забыть о времени, я тем не менее помнила о детях, которые более 2 часов назад привела домой Хлоя. С ней мы регулярно обменивались сообщениями. Она писала мне, аккуратно подбирая слова, но в глубине души я понимала, что Титуану и Пенелопе плохо, что они ждут, не дождутся, когда я вернусь домой. Я не узнаю, что с их отцом. Я должна была оставить Ксавье, попрощаться с ним до завтра. Я нежно погладила его лоб, так как не могла сжать в объятиях. Любимый мой, прошептала я. Ещё немного, и мне придётся уйти. Дети ждут меня. Ава. Да, я здесь. Пение Пенилопа Титуан. С ними всё в порядке, не беспокойся за них. «О них есть кому позаботиться. Я бы хотела остаться с тобой. Завтра я опять приду, пораньше, как только смогу». Я наклонилась и поцеловала его сухие губы. Не позволила себе расплакаться, хотя меня душили рыдания. «Я тебя люблю, Ксавье. До завтра». Я отошла от постели, не отводя от него глаз, а он взял откуда-то силы, чтобы еще ненадолго сфокусировать на мне взгляд. «Ава». позвал он Я хочу знать Что? Что ты хочешь знать? Как она? Та женщина из аварии. Скажи же мне. Не беспокойся о ней. Мне это важно. Раны и боль не могли унять горечь вины, она сочилась изо всех пор его искалеченного тела. Хорошо, только не волнуйся. Он благодарно посмотрел на меня и тут же отвернулся. Я бесшумно покинула палату, не забыв, что дверь надо закрывать не до конца, на случай, если что-то понадобится. Я оставила моего мужа у всех на виду. Пошатываясь и лавируя между тележками с ужином, я прошла по коридору. От запаха общепитов перемешку с запахом лекарств меня замутило. Сердце разрывалось, я бросила его одного в этом жутком месте. Странным образом, вопреки ужасам этого дня, я ощущала себя умиротворенной. просто потому, что провела его рядом с Ксавье. Теперь же, когда я с каждым шагом отдалялась от него, я возвращалась в зону неуверенности и всего боялась. Была хрупкой, уязвимой. Однако никто не должен был об этом узнать или заметить это. Одиночество нашей спальни дома и больничные коридоры одни не единственные два места, где я смогу позволить себе немного слабости. Здесь никто мной не интересовался. Я была анонимной посетительницей, незнакомкой среди множества таких же, как я. В лифте я забилась в дальний угол. Я больше не скрывала слёз, они текли сами по себе, не спрашивая позволения. Я съёжилась и принялась умолять лифт, чтобы он спускался без остановок. Но боги были против меня. Я ещё плотнее вжалась в стенку кабины и, и едва не спрятала лицо в руках. Когда уже на следующем этаже дверь открылась. Мне хотелось стать невидимкой и пусть меня оставят наедине с моим горем, без людей, без их сочувствия или любопытства. Если бы я могла, я бы свернулась клубочком на полу, чтобы исчезнуть. Как вы после вчерашней ночи обращались именно ко мне, во всяких сомнений. В кабине лифта была только одна пара ног, помимо моей. Подняв голову, я поняла, что за мной наблюдает мужчина с осунувшимся лицом. Вы меня не помните? Зал ожидания, прошлая ночь. Мне понадобилось несколько секунд, чтобы сообразить, кто он такой. Муж женщины, в месте с которой Ксавье попал в аварию. Да, припоминаю. Я вытерла щёки резким движением. Мы уставились друг на друга и не шевелясь дожидались, пока откроются двери лифта. Я должна была заговорить с ним, узнать, как его жена, но была не способна на это, слишком боялась того, что могу услышать, боялась его реакции. К тому же напряженное лицо, стиснутые челюсти, гневный взгляд не располагали к беседе. Тем более, что я опасалась того, что могла от него узнать, ведь мне придется сообщить это к Савья. Его молчание красноречиво свидетельствовало о том, что ему хочется разговаривать не больше, чем мне. Когда лифт остановился, мы оба не двинулись с места. Это была война нервов. Я её вот-вот проиграю. Внутри я уже сдалась, а глаза опять затуманились. Столько переживаний, столько вопросов и страхов толпились в мозгу, в сердце. Я так устала. Слезинка оторвалась от ресницы и скатилась по щеке. Мужчина проследил за ней. У меня даже не было сил стереть её. Он рукой указал на открытую дверь и сделал шаг в сторону, предлагая мне пройти. «Прошу вас». Не знаю, что заставило меня реагировать именно так, но я бросилась бежать подальше от этого мужчины, который не мог не желать нам зла. И я хотела попасть домой быстрее, как можно быстрее. Начало вечера я посвятила детям, они были самым важным за пределами больницы. Многочисленные телефонные звонки я игнорировала. Позже разберусь со всем позже. Я сделала что могла, чтобы успокоить сына и дочку простыми словами, пообещать, что к Савье обязательно выкарабкается, и заодно подготовить к тому, что выздоровление будет долгим. Они не должны ждать, что со дня на день увидит своего папу, причём таким, каким они его знают. Кстати, станет ли он когда-нибудь прежним к Савье? Этот вопрос я не прекращала себе задавать после ухода из больницы. Быть может, наша жизнь рухнула навсегда? Введёт ли она когда-нибудь в прежнюю колею? Какое-то странное понятие до и после. Есть жизнь до аварии и жизнь после, а между ними непроницаемая стена. Да, безусловно, несчастье случилось совсем недавно, и мы не успели задуматься, трезво оценить ситуацию, но я всё равно догадывалась, что вчера мы утратили нечто суперважное. Хозяй не могла однозначно сформулировать, что именно. Всё оставалось размытым, неопределённым. Ни одного прогноза на будущее, ни единой надежды, вообще ничего. Пустота. Одны не нашу жизнь, наш дом накрыла тень. Мне страшно, но я обязана загнать этот страх в разумные рамки, заглушить его, отодвинуть подальше, нельзя позволить ему поглотить меня. Я следил за Пенелопой и Титуаном, пока они не заснули. Старшая, которую давно уже не нужно было укладывать, попросила, чтобы я полежала с ней в кровати, обняв. Она вдруг стала маленькой, хрупкой девочкой, которая больше не изображала из себя подростка. Я хочу к папе, мамочка. Знаю, моя милая, но придётся ещё немного подождать. Он очень устал. Так нечестно. Согласна. А хочешь написать ему письмо? Я отнесу Титуан может что-нибудь нарисовать, я ему помогу. Отличная идея. А теперь спи. Полчаса спустя я была одна в гостиной, точнее, не совсем одна. Месье бесшумно следовал за мной по пятам, охранял. Я свалилась на диван с телефоном в руке, мадмозель прыгнула мне на колени. Нужно было всех обзвонить: отца, Карменну и Идреса. Поделиться новостями, рассказать, что всё идёт как надо. В общем, хоть немного развеять их страхи. А завтра все повторится сначала. На следующий день я подошла к палате 423 только после обеда. Тяжело было оставлять опечаленных и растерянных детей. Хорошо, что есть Кармен, и их можно доверить ей. Уж она-то точно найдет тысячу способов отвлечь ребят от горестных мыслей. Ксавье вроде бы спал. Я тихонечко села рядом с кроватью, но побоялась к нему прикоснуться и запасения разбудить, хоть и сгорала от желания сделать это. Я попеременно смотрела то на его изуродованное лицо, то на уцелевшую в аварии руку. Я не разрешила себе схватить ее, поднести к щеке, ощутить его тепло, передать ему свое, и пусть наши тела соприкоснутся хотя бы таким образом. «Ава, это ты?» «Да, я здесь». Быстро ответила я и наклонилась к нему. Он приподнял и опустил веки, снова приподнял, и его не более живой, чем вчера, взгляд застыл на мне. Как ты себя чувствуешь? Не знаю, простонал он. Дети прислали тебе письмо. Они скучают по тебе, им хочется побыть с тобой. Ты же понимаешь, не надо приходить, никого не хочу видеть, заволновался он. Боли исказило его лицо. "Я знаю", успокоила я. "Не переживай ни о чём. Я занимаюсь всеми детьми твоей лечебницы. Всё под контролем". Он опустил ресницы. Ему с большим трудом удалось вздохнуть глубоко, по крайней мере, настолько глубоко, насколько это было возможно в его состоянии. "Расскажи мне о них". Я придумывала сказки, сочиняла что-то насчёт того, что они не падают духом. а он молча слушал меня. Или не слушал. На их записки и рисунки он почти не среагировал. Потом он задремал, а я осторожно гладила его руку и отдыхала от вранья, стараясь извлечь из глубин своего организма оставшуюся на донышке энергию, чтобы еще раз выступить в роли сильной женщины, когда он проснется. Если мне удавалось оторваться от него, перестать изучать его несчастное тело в мельчайших подробностях, Я принималась прилежно рассматривать палату. Стены некогда белые, но теперь пожелтевшие, выгоревшие, не открывающиеся большие окна, выходящие на парковку, всегда закрытые жалюзи, которые лишали малейшей возможности глотнуть свежего воздуха. А ещё возле него и над кроватью болтались все эти трубки, пакеты с лекарствами, проводки, чьё назначение не было мне известно. Они меня пугали и возвращали к реальности. Чтобы отвлечься от этого зрелища, я всё глубже втискивалась в мерское кресло из потрескавшейся искусственной кожи коричневого цвета. Его достоинством, впрочем, было удобство, плюс оно напоминало мне, что я нуждаюсь в сне. До самого вечера Ксавье лишь изредка и не полностью выныривал из своего тумана, бормотал несколько едва понятных слов, а когда я собралась уходить, он ещё раз спросил меня, как дела у той женщины. Я мысленно прокляла лифт, когда он открылся на третьем этаже, и в дверях вырос вчерашний мужчина. Его наша встреча обрадовала не больше. Он раздражённо закатил глаза и устало покачал головой, но всё же вошёл в кабину. Добрый вечер, буркнул он. Добрый вечер, также ответила я. Как и вчера, когда пора было выходить, он пропустил меня вперёд. И как и вчера, я убежала. Войдя в дом, я учуила восхитительный аромат готовившейся еды. Кармен стояла у плиты вместе с Пенелопой и Титуаном. Их смех вызвал у меня прилив радости, на которую я давно уже не рассчитывала. Я воспользовалась восторженными прыжками месье, чтобы взять себя в руки. Пёс был не таким весёлым, как обычно, но всё же обрадовался, хотя и подозрительно принюхивался. Запах больницы пропитал мою одежду, и это ему не нравилось, как и мне. Я приоткрыла дверь на кухню, оперлась о притолоку и сама удивилась тому, что заулыбалась открывшейся картине. Кухня походила на поле битвы, все было разбросано, царил жуткий кавардак, но в ней была жизнь и детский восторг. Мои дети развлекались, опять стали беззаботными, позабыли о случившемся, и это было правильно. Они не заслуживали той катастрофы, которая свалилась на нашу семью. «Мама!» — закричал Титуан и бросился мне на шею. Ух ты, да у вас тут настоящий праздник. Пенелопа присоединилась к нам и я крепко обняла обоих детей. Поймав растроганный взгляд Кармен, я беззвучно одними губами произнесла: "Спасибо". За ужином я писала им в общих чертах состояние Ксавье, не вдаваясь в подробности, а вот наслаждение, с которым он звучал их послание, изобразила самыми яркими красками. Тут я проявила настоящий дар вранья. Титуан был горд, узнав, что его рисунок повесили на стене в палате отца. А Пенилопа разрумянилась от удовольствия, когда я сказала, что он положил письмо рядом с подушкой, чтобы снова и снова его перечитывать. Кармен, естественно, оставшаяся на ужин, потому что у меня не было желания попросить её уйти. Мы так нуждались в её солнечном сиянии, сивилась разгадать мои недомолвки. Она ждала, пока я отводила детей в спальню. Я с наслаждением следила за процессом чистки зубов, как если бы это был лучший момент дня, затем почитала Титуану. Как давно я этого не делала. А Апинело по оставалась рядом, держа младшего брата за руку. Потом она терпеливо, не засыпая, дожидалась в своей кровати, пока он уснёт. Позже я зашла к ней в спальню. Она лежала, закутавшись в одеяло и улыбалась мне. "Я побуду с тобой", предложила я. Нет, мама, иди, Кармен, я сама усну, даю слово. Я села рядом с ней, разгладила простыню, провела ладонью по её щеке. Ты к нему завтра пойдёшь? Да, милая, не хочу, чтобы он долго оставался один. Я расскажу ему, как мы провели вечер, он порадуется. А мы с кем будем? Я собиралась отвезти вас к дедушке. Как тебе? Она согласно кивнула. Спи, зайчик, я тебя люблю. Я тебя тоже, мама. Кармен ждала меня в гостиной. Она налила нам по стопки своего противного аргентинского ликёра, я устроилась на диване рядом с ней. Мадмоазель прыгнула ко мне на колени и свернулась калачиком. Я её погладила. Не уверена, что твой 90-градусный напиток мне по силам. Рейска есть, но тебе обязательно нужно поспать, Аланита. Ты, естественно, попросишь о помощи только в безнадёжной ситуации, и это твоё право. Но ты не выстоишь, если не будешь хорошо высыпаться. Я подняла стопку и протянула по направлению к подруге. За твоего большого зверья, еле слышно произнесла она. У меня хлынули слёзы изнурения и горя. Чтобы справиться с ними, я выпила стопку до дна. Горло и рот запылали. "Ну и поилa. Ядрёная. Тебе пойдёт на пользу", ответила Кармен, снова наполняя мою стопку. «Расскажи мне о сегодняшнем дне. Судя по твоему усталому виду, он тебе дался не слишком легко». Она узнала от меня ненамного больше, чем дети, но ведь и особых новостей не было. «Давай, иди домой, Кармен, уже поздно. Или отправляйся к Тео». «А это кто?» Мы нервно хихикнули. Она поднялась и встала передо мной, уперев руки в бока, так что у меня не осталось никаких сомнений насчет ее решимости. «А это кто?» Я тебя знаю, причём лучше, чем ты полагаешь. Знаю, что ты не хочешь никого беспокоить и не хочешь, чтобы вторгались в твоё личное пространство. Поэтому ты даже не заметишь меня. А такое возможно? Подделы я. Каяты, заткнись. Сегодня я сплю в гостевой, а завтра ты мне одолжи штрусы. Если я понадоблюсь, позови, а нет так спи. А я с утра займусь твоими цветами жизни. Она чмокнула меня в щёку и упорхнула по лестнице. Следующие дни проходили по той же схеме с монотонностью тиканьем метронома. Я отвозила детей в школу, ехала в ветлечебницу, чтобы заняться текущими делами: письмами, посылками, счетами, с дистанционной помощью коллеги Ксавье. Хорошо бы найти временную замену, но кандидаты к клинику не осаждали. Кроме того, нужно было разобраться со страховкой, запустить рассмотрение заявления о ДТП с причинением ущерба здоровью обоих участников. Тогда-то я и узнала, что полиция проводит расследование, а мотоцикл к Савье увезли, не знаю куда, на экспертизу. Когда я впадала в уныние, я прямиком отправлялась в больницу и проводила остаток дня у кровати к Савье, который во сне продолжал сражаться со своими фантомами и болью. Я надеялась, что однажды он наконец-то вынырнет из тумана. Мы обменивались с ним парой фраз, не больше, он был в конец изнурен. Каждый вечер я переносила свой уход на 5, 10, 15 минут позже или раньше, но несмотря на уловки, неизменно сталкивалась в лифте с мужем велосипедистки. Я видела, что его тоже раздражает и удивляет злая шутка, которую упорно играет с нами случай. Но разговаривать друг с другом мы естественно не собирались, я ограничивалась лаконичными: "Добрый вечер". Он жестом приглашал меня выйти первой из лифта, Потом мы шли к парковке каждый сам по себе. Странный ежедневный обряд. Прошла неделя после аварии. В этот день, придя в больницу, я встретила врача и подошла к нему, поскольку меня волновало отсутствие у Ксавье какой бы то ни было динамики. Как он, доктор? Врач был немногословен, но я отметила его озабоченный вид, и сердце сжалось. Послушайте, «Объективно, у него неплохие показатели, и теоретически ваш муж должен был восстановиться лучше, но он абсолютно апатичен. Мы сделаем дополнительные анализы, чтобы исключить негативные последствия черепно-мозговой травмы. Пока поводы для волнения отсутствуют». «Он издевается, что ли?» Но врач испарился, прежде чем я смогла выудить у него какую-либо информацию. Когда я вошла в палату, Ксавье был привычно погружен в сон. «Объективно, у него неплохие показатели, Я села на своё постоянное место в кресла, но сперва поцеловала его в лоб. Здравствуй. Едва слышно прошелестел он. Я нежно погладила его по волосам. Как ты себя чувствуешь? Он не ответил, но открыл глаза, затянутые пеленой, как и всю эту неделю. Когда я увижу прежнюю искру в их изумрудной зелени? А ты, Ава? Я просияла, у меня затеплилась надежда. Впервые за все эти дни Ксавье задал мне такой вопрос. Может, приходит в себя. Я держусь. Всё, чего я хочу это чтобы ты пошёл на поправку. Все за тебя беспокоятся, Ксавье. Врачи проведут новые обследования. Он зажмурился, желая оградить себя от объяснений и погрузился в свои неиздешние миры. Я хочу, чтобы меня оставили в покое. Вскоре он уснул, а может, притворился, что спит, чтобы я его не трогала. Вторая половина дня тянулась бесконечно долго. Я хотела, чтобы что-то произошло, чтобы Ксавье поговорил со мной. Хотела дождаться от него реакции. Как поделиться с ним своей энергией? На меня наваливалось одиночество, а еще отчаяние. Ксавье обретался где-то далеко-далеко. Я не могла, чтобы я не могла, И всплывали неизбежные сомнения, возвратится ли он однажды. Я отругала себя за недостаток терпения и упрекнула в том, что к концу всего лишь первой недели совсем утратила выдержку. Не приходи завтра, неожиданно заявил он, как раз когда я забеспокоилась, не пора ли ехать домой. Я притворилась, что его предложение насмешило меня, наклонилась и сделала вид, будто глажу его по груди. Можешь сбежать, если не хочешь, чтобы я здесь появилась завтра или в любой другой день. Я встретила его сумрачный взгляд. Мне некуда спешить. Отец взял на себя галерею, уже серьёзно объяснила я. Сейчас это для меня отнюдь не главное. Лучше будет, если ты пойдёшь домой. В сердце заныло, но я нарочито иронически покивала, изо всех сил стараясь добавить капельку обыденности, нотку лёгкости. «Больше не разговаривать с ним, как с больным. Может, так я пробьюсь к нему и заставлю стать прежним. Еще рано, и меня пока никто не гонит. Скоро заявятся. Зачем тебе сидеть, если я все равно сплю?» Предательские слезы застали меня врасплох. «Не плачь, я вопрошу. Извини». Его лицо напряглось, он попытался пошевелиться, но у него не получилось. Спустя несколько нескончаемых секунд я немного успокоилась, кивнула и прикоснулась поцелуем к его губам, и медленно, очень медленно, чтобы украсть хоть немного мгновений рядом с ним. Надела пальто. Он с трудом вымучил слабую улыбку, но судя по всему, даже это причинило ему боль. Я же не сумела выдавить ни слова. Все силы отняло ощущение, что он меня оттолкнул, выставил за дверь. Он хотел остаться один. Как каждый вечер я стала пятятся к выходу, продолжая смотреть на него, чтобы до самого конца оставаться с ним. Он дёрнулся, с усилием приподнял голову. Подожди. Что? В чём дело, Ксавье? Моё сердце наполнилось надеждой. Он захотел, чтобы я осталась. Но она просуществовала недолго. На миловом лице мужа проступила маска гнева и страдания. Возьми в шкафу мои вещи. Какие вещи? То, в чём я был в вечер аварии, они принесли их сегодня утром. Не хочу их больше видеть, сожги и избавься от этого дерьма. По моей спине скатились капли холодного пота. Я с усилием, словно автомат, прошагала к шкафу. Мне удалось подавить дрожь. Его одежду запихнули в большую сумку из непрозрачного пластика. На дне шкафа лежал шлем, на котором остались следы сильнейшего удара, разнесённый в дребезги щиток, отколовшаяся краска. Они не хотят говорить мне, в каком она состоянии. Я сразу поняла о ком он. Ксавье, умоляю, хватит уже зацикливаться на этой женщине. Ава! Откуда в нём столько ярости? Я резко развернулась к нему, и меня осенило. Дело было в чувстве вины. Ведь может, я её убил? Его голос звучал надтреснуто, хрипло, был одновременно сильным и слабым. Это вообще был не его голос. Я в ужасе застыла. Целиком и полностью сконцентрировавшись на Ксавье, я отказывалась допускать мысль о том, что в результате аварии некая женщина, возможно, при смерти, что она жена и быть может мать Перед моим внутренним взором промелькнуло лицо её мужа, которого в последнюю неделю я видела каждый вечер. Если бы она действительно умерла, он бы набросился на меня с кулаками. Всё ясно, продолжил он дрожащим голосом. Ты отказываешься отвечать, потому что она умерла, и ты это скрываешь. Да нет же. Конечно, нет, я уверена, что она жива. Откуда ты знаешь? Я мысленно поклялась себе, что не стану избегать разговора, если встречу мужа-велосипедистки. Я опять наклонилась над Ксавье, поцеловала и погладила его лицо нежно-нежно. Не переживай заранее, а я сегодня или завтра найду способ всё узнать. Лежи, отдыхай. Но он, который ещё совсем недавно вообще или почти ничего не говорил, теперь не мог остановиться. Если она умерла, если она умрёт, «Я буду убийцей». «Нет, ты не будешь убийцей ни при каких условиях. Ты же не хотел, чтобы случилось то, что случилось. Я это знаю, и ты это знаешь». Но он меня не слушал. Он меня не слышал. Его грудь поднималась все быстрее и быстрее. Он впал в панику и бесполезно изнурял себя. Он был еще слишком слаб, чтобы справиться с мучительными страхами. Я пообещала себе, что бы ни стряслось, Пусть даже самое страшное, я не потеряю своего мужа, продолжу бороться за него, за его выздоровление, за то, чтобы он сохранил рассудок. Ксавия, успокойся, любимый. Нет. Посмотри на меня, приказала я повысив голос. Он послушался и заплакал. Мне кажется, я пару раз пересекалась с её мужем. Вид он имел не лучше моего, но не был в отчаянии. Не могу себе представить, чтобы его жена умерла, разве ж он потрясающе владеет собой. И если бы случилось худшее, он бы не оставался в больничных коридорах неделю спустя. Ты её не убил. Завладевшее его телом напряжение понемногу спало. Я продолжала гладить его лицо и держать за руку. Я тихо повторяла ему все известные мне слова любви. В конце концов его дыхание стало ровным, нормальным, и он уснул. Я прошептала ему на ухо: "Последнее, люблю тебя", и собралась уходить. Оставалось забрать его вещи, чего мне совсем не хотелось, но выбора не было. Я должна взять это на себя ради него, чтобы они больше не попались ему на глаза. Молния была застёгнута, содержимое сумки скрыто от меня. Надо будет вооружиться храбростью, чтобы всё вынуть. А вот его каску придётся взять в руки. Сколько раз я поддавала её к Савье? Я привычно положила каску на предплечье, придерживая ладонью, и кожей ощутила отколовшуюся краску. Развалившийся щиток гипнотизировал меня, точь-в-точь точь зияющая пустота, заставлял смотреть на картинки, которые я упорно отвергала. Падающее с размаху тело к совье с силой ударяется об асфальт, скользит по нему, ломается. Этот проклятый щиток заодно показывал мне тело женщины, не имеющей лица. для меня остающейся незнакомкой. В каком состоянии ее тело сейчас? И что будет с Ксавьей, если ее сердце перестанет биться? В коридоре я встретила сестру, которая собралась зайти в палату, чтобы проверить Ксавья. «Все в порядке?» — спросила она. Он только что заснул, но перед тем был немного возбужден. Он беспокоится о... «Я знаю, он постоянно спрашивает нас о ней, но нам запрещено обсуждать это с ним». «Понимаю». «Не волнуйтесь, мы заботимся о нем». Она вошла в палату и закрыла за собой дверь. Тягостные последние минуты выбили меня из равновесия, к совьению из тех, для кого приступы тревоги или панические атаки — дело привычное. Значит, ему приходится нести дополнительный груз. И еще нечто новое — его изменившееся восприятие жизни — Спустившись вниз, я сообразила, что впервые не столкнулась с мужем пострадавший. Такое вот невезение. Как раз сейчас, когда мне позоряс нужно было выяснить всё насчёт самочувствия его жены. Я вышла на улицу, и вдалеке вроде бы мелькнула знакомая высокая фигура. Я рванула за ней. Мне мешали сумка и шлем, они больно били по ногам и по рёбрам. Люди поглядывали на меня как на сумасшедшую, но мне было наплевать. Моей единственной целью было спасение Ксавье. Я не замечала ни темноту вокруг, ни густой дождь. Вот только этот мужчина шел быстро, слишком быстро. «Подождите!» Никакой реакции, естественно, а поскольку я не знала его имени, ничего другого я крикнуть не могла. Я помчалась быстрее и закричала еще громче. Подозревая, что ему захотелось узнать, что происходит у него за спиной, поэтому он остановился между двумя рядами машин и повернул голову на звук моего голоса. Я не упустила шанс и догнала его, но мрачная и усталая гримаса, которой он меня встретил, едва не заставила меня отказаться от своего намерения. «Извините, что я вас позвала таким образом», я постаралась перевести дух. «Мне некогда», — буркнул он и пошел дальше. «Уделите мне пару минут, прошу вас». Он обернулся ко мне, и я увидела, как осунулось его лицо. «Слушаю». У меня заплетался язык, и я не подобрала заранее слова, которыми могла бы упросить его. Я была загнана в угол и плохо справлялась со своей задачей, тем более что, честно говоря, от этого человека исходила подспудная угроза насилия. Она проступила явственнее, когда в поле его зрения попала каска к совье, которую я держала под мышкой». Он уставился на нее, его лицо сделалось еще более злобным, а кулаки сжались. Я как могла прятала этот раздражающий предмет за спину. Я хорошо представляла, что он испытывает. Я повела себя как полная дура, лишенная здравого смысла и так-то. До чего неуместно с моей стороны справляться о состоянии его жены, если он считает виновным в несчастном случае Ксавья. «Вам не удастся ее спрятать». Он указал пальцем на каску. Мне всё равно известно, что она у вас в руке. Я отступила на несколько шагов. Моё замешательство усилилось. Простите, мне очень жаль. Сама не знаю, что делаю. Он вздохнул так громко, что мне пришло на ум, от этого глотка воздуха зависит его жизнь. И вдруг, неожиданно для меня, его плечи немного расслабились. Можете не извиняться. Вы ни в чём не виноваты. Получается, они вернули вам вещи мужа? Он явно удивился. А вам нет? Нет. Это похоже напрягало его, даже беспокоило. Сама не понимаю почему, но мне захотелось его успокоить. Возможно, завтра. Знаете, это не так-то и легко, должна вас предупредить. Спасибо, догадываюсь. Дождь усилился, и я подняла лицо к небу, даря себе секундную передышку. От капель воды мне стало легче, я будто проснулась и одновременно отдохнула. Мои мысли умчались к совье, прикованному к койке и сражающемуся с болью и чувством вины. Окажись муж рядом, он точно бы расхохотался и велел мне спрятаться от дождя. Он любил наблюдать за тем, как я бегу под дождем, и при этом ему всегда хотелось укрыть меня. Горло перехватило. Когда еще мы переживем такие моменты? Вы хотели о чём-то спросить? Я резко спустилась с небес на землю парковки. Вообще-то, мне хотелось узнать, как ваша жена. Но я пойму, если вы откажетесь отвечать. Сначала он избегал моего взгляда, потом сдался, перестал противиться. Я отвечу, но вам придётся простить меня, потому что я не стану спрашивать вас о самочувствии вашего мужа. Я не сумела что-либо возразить. «Все, абсолютно все» — отбрасывало нас к Савье, к его мнимой вине. Можно было подумать, что он специально наехал на его жену. Я усмирила прилив возмущения и сосредоточилась на своей цели — узнать. «Вы ненавидите меня за то, что я желаю ему зла», — продолжил он. «У меня недостаточно сил, чтобы вас ненавидеть». «Неважно, что произошло тем вечером, ведь вы все равно будете считать его единственным виновником. Зачем мне тратить последнюю энергию, убеждая вас, что он все сделал, чтобы объехать вашу жену, причем ценой угрозы собственной жизни?» Когда ему попался на глаза след от вырванного с мясом щитка, он, как я заподозрила, представил себе раны к Савье и отшатнулся. Могу заодно сообщить, что на сегодняшний день его больше беспокоит её состояние, чем его собственное. Но вам же на это наплевать. Нет, всё не так, но это выше моих сил интересоваться здоровьем вашего мужа, который разрушил жизнь Констанс. Её имя было для меня как удар кулаком в живот. Она стала реальной женщиной, личностью, обрела существование в этом имени, таком нежном, таком утончённом. и сразу представилась мне очень хрупкой. «Однако», — снова заговорил он, «она хочет знать, выкарабкался ли он. Теперь я смогу ответить «да». А Ксавье вы удостоите хоть какого-то ответа?» «Ее жизни больше ничего не угрожает». Его лицо было измученным и горестным, поэтому услышанные слова не принесли мне ни грамма облегчения. Три дня назад она вышла из комы. Большая удача, что это состояние не длилось слишком долго. Но её тело словно разлетелось на осколки, и её драгоценные руки, пальцы такие тонкие, разбились на множество кусочков. Он опять задышал нормально, а мне перестало хватать воздуха. У неё сотрясение мозга, нужно будет наблюдать за её состоянием в течение года или дольше. Она ужасно мучается. Малейший звук для неё невыносим. Эта информация раздавит ксавье. Но теперь было легче объяснить неприятие моего мужа этим человеком. На его месте я бы превратилась в стаю разъярённых фурий. Я не знаю, что вам сказать. Мы стояли и смотрели друг на друга, и для меня наше молчание длилось вечность. Слова тут были бесполезны. Он страдал из-за своей жены, я страдала из-за своего мужа. По-моему, нам пора попрощаться, нарушил он молчание. Вы правы. Держитесь, искренне пожелала я. И вы, вам тоже понадобится силы. Спасибо, выдохнула я, тронутая кропицей его внимания. Я убедилась, что дети заснули крепким сном, и пошла за вещами к Совье. Приехав из больницы, я оставила их в гараже. Шлем я спрятала в углу, там уж точно никто, кроме меня, не будет его искать. Я собрала всю свою храбрость, подхватила его одежду и направилась с ней в гостиную. Месье, не отходивший от меня ни на шаг, уселся рядом. Как только я поставила сумку на пол, он зарылся в нее морда и жалобно заскулил. Неизвестно откуда появилась мадмуазель, принюхалась, мяукнула и вскочила на кофейный столик. «Вы мне поможете?» Я запустила руку в сумку и застыла. То, что я собиралась сделать, было неправильно. Зачем он отдал мне свои вещи, как если бы умер, ксове жив? Ещё несколько часов назад я была с ним, разговаривала, целовала его. Первым на что наткнулась моя рука, были джинсы. Я схватила их и вытащила, зажмурившись. Долго настраивалась, заставляя себя посмотреть, а увидев, еле удержалась, чтобы не завопить от ужаса и не отбросить подальше от себя. Они были разорваны, разрезаны, но не это ошеломило и не пугало меня. Большие пятна крови и задубевшей от неё ткани. Вот что действительно нагоняло ужас. Меня затошнило от агрессивности какого-то красного, а теперь почти чёрного цвета. Остальная одежда была в таком же жалком состоянии. Я вспомнила Ксавье утром в день аварии. На нём был тёмно-синий свитер, который он так любил и который ему очень шёл. Почему я тогда не прижалась к нему? Я бы ощутила сквозь шерсть тепло его кожи. Единственная вещь, которую авария более-менее пощадила, это кожаная куртка. Рукава, хоть и протёртые почти до дыр, всё же его защитили. Я не забыла день, когда подарила её ксавье. Мой подарок был продиктован эгоизмом и предусмотрительностью. Идя к мотоциклу, Ксавье надевал первую попавшуюся куртку или первое попавшееся пальто. Он не то чтобы не верил в защитные свойства кожи, но отговаривался тем, что ему некогда. Поэтому я потратила на покупку этой куртки собственное время. Развернув пакет, муж тут же надел её. Она идеально подошла ему по размеру, и Ксавье в ней был очень красивым. Он театрально напряг мускулы, мы посмеялись. Мы так весело тогда смеялись, и он поблагодарил меня за то, что обеспечила защитой. Получается, на самом деле, я не смогла его защитить. Я нашла перчатки, те самые, которые протянула ему перед выходом. Они не справились с ударом и асфальтом, и были разорваны в клочья, как и ремешок его часов, циферблат которых разбился. Эти часы ему подарил мой отец по случаю нашей свадьбы, и Ксавье очень дорожил ими. Зная Ксавье, я не сомневалась, что он будет винить себя и в поломке папиного подарка. На дне сумки оставались только ключи от ветлечебницы и от дома, и ещё бумажник. Его обыскали, вывернули наизнанку, опустошили. По-видимому, полицейские, которые приехали на место ДТП, искали документы к Савье, чтобы выяснить, кто он. Я положила бумаги на место. Всё. Я сумела дойти до конца. Перед тем, как отправиться спать, я выбросила то, что нужно было выбросить. То есть всё, включая куртку, которую, кстати, можно было починить. В мусорный бак полетели абсолютно все вещи. Слишком много дурных воспоминаний к ним прилипло. Я уже собиралась сунуть бумажник себе в сумку, чтобы завтра отнести его к Совье, и вдруг похолодело. Я быстро высыпала содержимое и убедилась, что кое-чего не хватает. Кое-чего, что было очень дорого мужу. Его талисман. Каждый год перед поездкой Ксавье моментально проверял, не забыл ли его, убеждался, что он будет всегда с ним. Куда же он делся? Где сейчас этот снимок нашей четвёрки? Фотография, которую он носил у себя на сердце в любых ситуациях, что бы ни случилось. А теперь она исчезла. Для кого-то это ничего не значищий пустяк, но только не для меня. Ксавье нас потерял. Мы его потеряли. Кто-то выбросил это фото семьи, счастья и любви. Никто не заметил затерявшуюся бумажку. Никто не догадался, насколько она важна. Возможно, это воспоминание о нас осталось после вечера аварии валяться на улице в Канаве или его выбросили в мусорный ящик, порвали на мелкие клочки. В любом случае снимок был потерян навсегда. Я ни под каким предлогом не должна говорить об этом Ксавье. Ему нельзя знать, что фото исчезло. Дождусь, когда ему станет лучше или когда он сам о нем вспомнит. Месье и мадемуазель проводили меня в нашу спальню, и сегодня я не возражала, хотя обычно это запрещалось. Я нуждалась в их успокаивающем тепле. Мадемуазель свернулась калачиком рядом со мной, и я принялась ее гладить, чтобы напряжение отпустило. Я лежала тоже, сжавшись в комок на месте к совье, и разговаривала с ним. Спи, мой родной, ни о чём не беспокойся. Всё уладится. Ты сильный. Мы оба сильные. Я тебя люблю. Я так тебя люблю.